Лишние слова. Эпиграф. «Целый год понадобился мне, чтобы вырасти карьерно». «Всего год понадобился мне, чтобы вырасти карьерно». «За год я вырос карьерно». Казалось бы, все эти высказывания об одном и том же. Пусть эпиграф пока останется маленькой интригой. В подавляющем большинстве случаев мы придерживаемся закона сохранения сил и не делаем ничего без причины. Как мы не чешем левое ухо правой рукой через голову, так и не говорим ничего лишнего просто так, если за этим ничего не кроется. Именно на этой особенности и выстроен первый подход к выделению и анализу слов, указывающих на пропозиции. Итак, если в речи человека появились лишние слова – или описание действий «это что-то значит». Под «лишними» мы будем понимать слова, которые могут быть пропущены без ущерба для основного смысла. Приведем примеры лишних слов, чтобы хорошо разобраться в этом вопросе. «В настоящее время мы работаем по предоплате». Курсивом выделена часть «в настоящее время». Она вполне может быть пропущена, без ущерба для основного смысла. Она выдает подтекст, пропозицию. Раньше было как-то по-другому. Зачем нам может понадобиться подобная информация в деловых переговорах? Мы понимаем, что компания использовала еще какие-то схемы. Можем узнать, почему от них отказалась, что даст нам большую свободу маневра при обсуждении условий. Раньше... «Я использовал систему мотивации с помощью бонусов. Интервью при приеме на работу». Выделенное курсивом слово «раньше» дает нам информацию о том, что подходы кандидата к мотивации изменились по сравнению с тем, что было ранее. Это дает нам повод выяснить, с чем именно связано такое изменение, после чего мы можем сделать вывод об изменении мотивации и приоритетов самого кандидата, а также о возможном развитии его компетенции». Как правило, обнаружение пропозиции помогает сделать предварительный вывод и дает основание для уточняющего вопроса. Для рассмотрения этой техники мы вернемся к эпиграфу и определим, одинаковы ли эти высказывания или между ними есть значительная разница. Высказывание. «Целый год понадобился мне, чтобы вырасти карьерно». Вывод и вопрос. «Данное лишнее слово «целый»» говорит нам о том, что человек оценивает год для карьерного роста как слишком длительный срок. Необходимо уточнить, почему он так считает. В зависимости от ответа и аргументации мы узнаем, адекватна ли самооценка и ожидания человека. Высказывание «всего» год понадобился мне, чтобы вырасти карьерно. Вывод и вопрос. «Данное» лишнее слово «всего» говорит нам о том, что человек оценивает год для карьерного роста как короткий срок. То есть мы можем сделать вывод, что он будет готов ждать дольше. Необходимо уточнить, какой срок для карьерного роста он считает оптимальным.